Хептегу Ларасан подался было объяснить, как это могло произойти. Слова его оказались сбивчивы, и Хаган властно осёк его. «Помолчи!» Спустя немного времени он желчно спросил. «Коли она ничейная жена, так кто же она?» «Это разродившаяся в обозах. Повариха, истопница, скотница»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 С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду, немигающих мигающих глаз и напряженной, как против ветра, посадки в седле. Но никто из осмелившихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал